«Знаешь, мы с тобой действительно устарели. Я поездил по Европе, и я это почувствовал. Ты ведь знаешь, что за жизнь я прожил, валял дурака, морал бумагу, мечтал, Бог знает о чем, как отец. Ты в том же духе. Стихи, коллекции, ужины. А там не чудаки. Это скорее математики. Что нам с тобой нужно? Давай говорить откровенно. Немножко денег и много спокойствия. Боюсь, как бы Берти не оказался прав. Отберут у нас и денежки, и спокойствие. Коммунисты? Не знаю. Может быть, немцы. Игра идет крупная. Крупная игра. А мы с тобой мелкие жетоны. Меня русские так настроили, что я Леонтину напугал. Она встретила приятными известиями наш домик в Бидаре почти готов. Осенью можно будет поехать. А я ей отвечаю, хорошо, если доживем до осени. Глупо, тем более, что она последнее время нервничает. Слушай, Морис, вы должны обязательно приехать в Бидар. Это простой домишка баскский стиль, у самого моря. Он рассказал о Бидаре. Потом Лансье рассказал о новой пьесе «Кокто». Потом они пили вермут с сельтерской и улыбались, не вспоминая больше о каркающем Бертии. Вечером Лантье заговорил с Марселиной. «Я хотел тебе еще вчера сказать одно условие, никому ни слова». «Деньги мне дал Берти, закон дружбы — это его собственное выражение. Он меня очень разозлил своими рассуждениями, но все-таки это благородный человек. Он больше француз, чем сам думает. Только я тебя умоляю, не проговорись. Я ему обещал, что это останется между нами. И Мадо не говори». Марселина отнеслась к рассказу мужа безразлично. После того, как муж сказал ей, что порвал сруа, Она перестала интересоваться делами Рош Энне. Она была поглощена своими мыслями. Почему я вдруг стану посвящать Мадов твои дела? С ней вообще теперь трудно разговаривать. Лансев сполошился. Что с ней? Больна? Нет, не больна, не знаю. Такое у нее настроение. А ты ее спрашивала? Я тебе говорю, она молчит. Когда я спросила, сказала, что ничего нет. Марселина почему-то вспомнила свою молодость. Летнюю ночь, когда под проливным дождем, в длинном платье старой экономки она бежала к Морису. Алансье разделся, завел часы и, сладко зевая, начал успокаивать жену. Ты, Марселина, напрасно себя расстраиваешь. Ну, что может случиться с Мадо? От таких передряг, как у меня были, она, слава богу, застрахована. Это еще девочка. Влюбилась или с кем-то поссорилась, или у нее не вышел пейзаж, и она решила, что бездарна. Легкая зыбь только и всего. Сегодня грустно, и завтра развеселиться. В ее годы всегда кажется, что много туч, а бурь не бывает. Бури приходит потом, когда человек наконец-то жаждет спокойствия Марселина. Мы с тобой прожили хорошую жизнь, и теперь у нас настоящее бабье лето. Только бы не было бури. Глава одиннадцатая Роже Самба прибирал мастерскую. Делал он это неумело, разбил миску, вымазал красками диван — А потом, смочив скипидаром носок, яростно тер обивку, пыль замел под тот же диван, который был единственной мебелью, если не считать чересчур высокого стола, заваленного рухлядью и табуретки. Пыль крепкую бронёю покрывала холсты, полки, висевшую на гвоздиках старую одежду. Самба зачем-то осторожно сдунул с дивана перышко и рассмеялся. Глупо как в старой мелодраме, художник поджидает принцессу. С удивлением он оглядел мастерскую, как будто прежде не замечал, где живет, а прожил он здесь много лет, знал каждое пятнышко на стене. Эти пятна то радовали его, то злили, когда он сажал модель на табуретку, и стена оживала или, упорствуя, оставалась пустым местом. Но сейчас, оглядев мастерскую, он задумался над своей жизнью. Да чего же она? Неуютная, запущенная, пустая. Не обзавелся он семьей, как другие. Не за кем ему ухаживать, да и о нем никто не позаботится. Отчего так случилось? Ведь нет внутреннего холода. Роже самба обладал нежным, привязчивым сердцем. Стоило поглядеть на самба, чтобы понять, это не аскет. Был он рослым, плечистым, с предрасположенностью к полноте, и движения у него были широкие, так что, когда он входил куда-либо, сразу становилось тесно, как будто своим присутствием он заполнял мир. Он медленно, со вкусом ел, громко смеялся. Если остался он одиноким, только потому, что одна страсть вытесняла все другие. Так горячо, так самозабвенно любил он искусство, так презирал богатство и славу, так подлинно жил второй вымышленной жизнью. Много лет тому назад он влюбился, казалось крепко, девушке он тоже нравился, Друзья уже напрашивались на свадьбу, но свадьба не состоялась, и произошло все от того, что тогда он писал портрет другой женщины. Не мог оторваться от ее рыжих волос и чрезмерно бледной кожи, пропускал свидание и дождался того, что любимая нашла другого. Всю ночь, терзаясь, он спрашивал себя, как же это вышло, а на утро начал новый портрет той. Рыжий, которую в душе возненавидел. Его знали в художественных кругах Парижа как своеобразного и серьезного мастера, но широкой публике он был неизвестен. Он не гонялся за успехом, не пускал к себе критиков, да и работал слишком медленно, чтобы запомниться посетителям выставок. Иногда он делился своими мыслями с Мадо, говорил Вы только не думайте, что художник изображает мир таким, каким он его видит, что нужно увековечить свои ощущения. Нет, Мадо. Художник — это прежде всего философ. Не хмурьтесь, вы тоже должны стать философом. Наши мысли конкретизируются в цвете. Глядя на мир, мы его изучаем, осмысливаем и даем не отображение существующего, а нечто новое. Конечно, скульпторы Греции лепили своих современников, жили их идеями, их предрассудками, а вот создали они новое мраморное племя. Быть может, Платон устарел. Статуя Ники не устарела и не может устареть. Поймите, мы не отображаем мир, мы его заселяем.